360 Матери Огни-йоги К отъезду изменится многое из того, что вас тревожит сейчас. Поэтому знать надо, но тревожиться не следует. Жизнь неуклонно идет к тому моменту, когда оповещение, учения станет возможным. Ведь именно ради этого и было допущено все, и только ради этого владыками оказывалось помощь строителям нового мира. И оказывается, им поныне. Вопрос весь в том, когда же наступит желанное время. Что скоро оно, в этом не сомневайтесь, ибо вы, вы сеятели, а ваши годы уже приближаются к пределу, значит, что в жизни ваши придется спасев совершить? Напряжение общепланетное указателем служит того, что желанное близится время, так и живите, стремятся приблизить сроки светлого времени.